Глава семнадцатая. Я поймал ее почти у самой земли. Бодрость орядной торжественной сверкала круглым нолем. Видимо, контроль, с помощью которого она ослабила духов, давил усталостью, как и мои танцы со скелетами. Ну и что ж с тобой делать? Подхватив девчонку на руки, уложил на уцелевшую крышку гроба и окинул хозяйским взглядом. У нее даже на ответ силы не было. Челюсть расслабленно опустилась, по подбородку потекла слюна. Лишь глаза оставались жить. Тревожно метались в панике из стороны в сторону. «Расслабься. Ты просто вымоталась». Выудив из рюкзака мяса отщипнул мизерный кусочек. «Я положу тебя под язык. Просто старайся рассосать, хорошо?» Она моргнула. «Что ж, уже хорошо» осторожно вложив угощение закрыл ей рот и вытер подбородок запрокинув ей голову отвернулся к горке добычи ни к чему смотреть как девчонка пускает слюни Куча лута порадовала ингредиентами для алхимии ни о каком камне из кипета речи и быть не могло даже если он и там я его не увижу квесне у меня другое дело теперь можно обшарить все до единого гробы если удастся восполнить запас бутыльков Будет здорово. Мысль, что на поверхности нас ждет битва не на жизнь, а на смерть, пришла в один миг и настойчиво билась в черепе, отвлекая внимание. И вроде с чего вдруг? Ни новых алтарей, ни еще какой напасти. Админы молчат. Следовательно, что может ждать снаружи? Демоны бездны. Подозреваю, Раум был не один. Да и вспомнить разговоры в храме. Мор прямо сказал, твари будут лезть практически нон-стоп душ я не накопил. Более того, те жалкие 150 убитых здесь разделились поровну между мной и черноволосой. Сомневаюсь, что девчонка сможет использовать свой новый навык так быстро. Наверняка это суточная обилка, иначе о балансе в игре можно окончательно забыть. Не одна же она у Эришкигаль. А с таким мощным дебафом, что и не дебаф, можно нагнуть маленькую армию вскрыл новый гроб и заглянул внутрь. Среди горки праха болталось золотое зелье в маленькой емкости. Проверив на всякий случай отображение лута в группе, только после этого ухватил добычу. Зелье обновления. Снятие ограничений на применение всех навыков. Действует раз в 24 часа. Вот теперь и у меня будет маленький козырь. Хотя я не представляю, что мог бы откатить таким образом. Особо мощных скиллов нет. Даже тотального Армагеддона в виде массового оживления трупов мне не доложили. Впрочем, мало ли что перепадет еще. Но, к сожалению, остальные гробы не порадовали. Медь, обрезки тряпок, почти 50 пузырьков маны по 500 единиц. Но на этом все. Итого почти три сотни золотых, 60 зелий и бестолковая ткань. Интересно, на что сгодится? прочел свойства, достал еще, в затылке жглась догадка. Набросав на последнюю крышку несколько метров тряпки, широко улыбнулся. Бинт мумии последователя Эришкигаль. В давние времена последователи культа древней богини смерти знали секрет волшебных бинтов, использовавшихся для мумификации. С падением культа тайна канула в лету. Но перед вами, несомненно, настоящее сокровище используйте достаточное количество чтобы укрепить защиту тела проверил отдельно лежащий клочок ткани отрис веткой ткани ингредиент вот так то мало того что нужно собрать определенный тип компонентов так еще и объединить в достаточном количестве бинт муми оказавшись выложенным кучкой наотрез отказывался распадаться на запчасти что ж «Попробуем с этим разобраться, как руки дойдут». «Воды», — прокрепела девчонка. «Интересно, почему не использует свои зелья обновления? Опять ждет, что получится обойтись без них? В прошлый раз это стоило нам всем жизни». Отдав с трудом севшие на крышке гроба девчонки фиал с водой, попытался сосредоточиться на интуиции, но, как назло, кроме тревоги, связанной с выходом наружу, ничего нового. Пока девчонка мелкими глотками вливала в себя жидкость, перебрал навыки. Гримуар. Именное. Неуничтожимое. Питается душами убитых врагов. Уровень 4. Душ 1096 из 1500. Вложено заклинаний 7. Поднять нежить. Уровень 19-1, в скобках 15. Мана 225. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Количество призываемых скелетов ограничено уровнем игрока. Здоровье – 185 плюс 144. Урон – 105-130 плюс 18-18. Призвать скелета мага. Уровень 15-1, в скобках 11. Мана – 275. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Использует начальные заклинания одной случайной стихийной магии. количество призываемых скелетов Ограничено формулой. Уровень игрока разделить на 5. Здоровье. 125 плюс 144. Урон ядом. 28 плюс 18 тире 18. Урон воздухом. 15 тире 63 плюс 18 тире 18. Урон огнем. 37 тире 41 плюс 18 тире 18. Урон холодом. 22 тире 25 плюс 18 тире 18. Дух костей. Уровень 8-1, в скобках 4. Мана 15,5. Урон магии смерти 147-166. Призывает призрачный череп, устремляющийся к выбранной жертве. Полностью игнорирует физическую броню. Невозможно уклониться. Костяная броня. Уровень 7-1, в скобках 3. Мана 17. Создает костяной щит вокруг некроманта, который поглощает наносимый физический урон. Количество поглощаемого урона — 80. железное дева. Уровень 5-1, в скобках 1. Мана — 21,6. Радиус — 4,6. Проклятым врагам возвращается часть наносимого ими же физического урона ближнего боя. Длительность — 12 секунд. Урон — 300%. Снять одержимость. 10 маны в секунду. С небольшой вероятностью изгонит из жертвы вселившуюся тьму. Эффективность растет по мере увеличения времени использования. Пассивные навыки. Управление нежитью. Уровень 18-1, в скобках 14. Увеличивает здоровье и повышает урон призванных скелетов. Здоровье плюс 144. Урон плюс 36. Ничего, что удалось бы применить так, чтобы снести демона. Я прямо-таки нутром чую, нас ждут неприятности прямо за дверью. Или это не в бездне дело? в моей напарнице. Бросив хмурый взгляд на едва двигающуюся Ариадну, попытался активировать интуицию. И снова тишина. Впрочем, я и раньше не мог ее контролировать, так что ничего удивительного. «Ты чего так смотришь?» — просипела она, с трудом протягивая пустой пузырек. «Расскажи, что это было», — пряча емкость в рюкзак, пожал плечами. «Что именно?» духе ты как ты их ослабила а я даже не увидел иконки дебаффы а это вяло кивнула она а у тебя еще мясо есть только сырое протянуло стекающей кровью клок мяса тут же почти целиком исчезнувший во рту девчонки эка тебя пробрало спа ба едва пересиливая себя чтобы не глотать целиком пробормотала она Это высшая магия смерти, Макс. Создаю небольшое поле, занижая все характеристики у нейтральной нежити. Ну и опыт, соответственно, высчитывается иначе. Чтобы не было соблазна так прокачаться, — кивнул я, протягивая новый кусок. Очень большой соблазн, надо сказать. Именно. На старте игры многие прошли в Саравию. Там некрополи просто тьма. Ну и админы быстро порезали скилл а потом война, и...» Она прервалась, чтобы разжевать мясо, по подбородка потекла алая влага. «Дальше сам понимаешь». «Откуда ты знаешь об этом?» «В смысле?» «Ну, что было на старте?» «Вроде ты не рерольщица». «Я тебя умоляю». Уже увереннее отозвалась стрелок. «О таких вещах знает каждый второй. Это же нерв». Их помнят гораздо лучше, чем даже собственные победы. Да и потом. Я же говорила папа тесно связан с игрой. Я кивнул, хотя не помнил такой инфы. Почему? провалов в памяти внутренней Веркома не случалось вроде бы. Или не замечаю. И что будем теперь делать? Пойдем наружу, как только я найду камень. Ариадна сползла ногами на пол и встала, чуть пошатываясь. Не думала, что откат будет такой сильный, если честно. Я уселся на освободившуюся крышку и наблюдал, как стрелок ходит от могилы к могиле, запуская руки в провалы выдолбленных дыр или опасливо просовывая пальцы в открытой мной щели. Пока следил за ней, успел съесть свою порцию мяса. Интересно, а если попробовать снять одержимость демона? Что в итоге получится? Ведь, по идее, это как ослабление бездны работает. Или нет? Слишком уж мощное оружие тогда выходило бы. Почитал экзорцизм, прихлопнул демона. В общем, ничего не понятно. Нужно будет с Мором переговорить. Божественный гримуар — это, конечно, супер, но что-то подсказывает даже косой сподручнее бороться с тварями бездны. Но чего нет, того нет. А я даже скелетов поднять не могу из этих останков. Выходит, что я совершенно бесполезен сейчас. Повторить фокус с телепортом не получится. Банально уйдут все имеющиеся души, а сам останусь ни с чем. И вот тогда начнутся серьезные проблемы. Совершенно не хочется обнулять с трудом отвоеванные навыки. Да и привык я уже ощущать себя достаточно сильным магом. Да, не могу пока контролировать тысячи скелетов, но даже моя маленькая армия в 30 голов уже прекрасное подспорье. Эх, вот только взять бы ее еще где-то. Девчонка тем временем обошла весь зал. С нахмуренными бровями вернулась ко мне. Я не нашла камня, Макс. Что-то пошло не так. Спроси у админов. Равнодушно пожал плечами. Уж с твоим-то донатом они не откажут. Тем более, раз твой папа один из них. Он не из админов. Дернулась, как от удара девчонка. «Ну да. Работает на Наверхом Инкорпорейте, дает дочери кучу плюшек, но он не админ?» — мыкнул. «Объясни мне, Ариатна, зачем это все?» «Что все?» «Ну вот эта игра в невинную девочку. Или вы там наверху решили, что мной проще будет вертеть, если подсунуть маленькую жертву?» Этакую даму в беде, которую я буду вынужден постоянно окружать заботы и сдувать пылинки. — Макс, да о чем ты? — окровавленный подбородок слегка дернулся. — Я не понимаю. — Да, а я не понимаю, как раньше ты не подумал о таком простом выводе. — улыбнулся я, спрыгивая с гроба. — Забирай свой камень. Это последняя могила. Она отвернулась, а я направился к выходу. «Знаешь, что самое обидное, Ариадна?» «Что?» — донеслось до меня сквозь сдерживаемые всхлипывания. На какой-то момент я поверил, что у меня могут быть друзья среди игроков. «Но я твой друг!» «Да?» — резко обернулся на каблуках. «Тогда почему ты не сказала мне, что тебя приставили меня контролировать? Как долго ты бы играла роль маленькой девочки?» постоянно подталкивая меня в нужном направлении. — Я не... — Да. — Ты не собиралась вообще мне что-либо говорить? — кивнул я. — Забрала камень? — Да. — Тогда пошли отсюда. — Я ведь правильно понимаю, что дверь не открылась раньше не из-за одной попытки на прохождение, а потому что ее не открыла ты. Девчонка кивнула и двинулась следом за мной. «Что еще ты мне поведаешь?» — усмехнулся я. «Сейчас выяснится, что и провал в памяти ваша работа!» Она опустила голову, то ли пряча слезы, то ли подтверждая. шеркая ногами, несколько раз споткнулась, но я снова и снова подхватывал под руку. В конце концов, мало ли что она делала для властей. Даже, собственно, плевать, что молчала о наблюдении. Это не повод позволять ей уткнуться носом в пол и разбить лицо. Перед воротами из склепа она остановилась. «Макс, что будет дальше?» Я пожал плечами, толкнув дверь. В глаза ударил яркий свет, словно на кладбище вместо вечной пасмурной ночи наступил день. эту ты не догадываешься. Пожалуйста, не прогоняй меня!» Она схватила меня за рукав «Если они узнают, что ты знаешь, меня выгонят!» «Кто тебя выгонит, если твой отец?» «Ему отцу нет никакого дела до меня!» «Я не укола там на кладбище. Он и правда не уделяет мне ни капли своего драгоценного внимания». «Тогда на кой хрен тебе эта игра в шпиона?» Поднял бровь. «Заняться больше нечем. Если я смогу выполнить работу, меня саму возьмут в штат». «Саму без помощи отца! Докажу, что чего-то стою!» Шпионер за мной в игре усмехнулся, складывая руки на груди. Свет выхода манил, но я не спешил. Там, по ту сторону склепа, явно ждала катастрофы. Так к чему торопиться, если она никуда не денется? «Ты ничего не знаешь о внешнем мире», — покачала она головой. «Конечно, не знаю», — пожал плечами. «А зачем? У меня здесь есть все, что нужно. А главное, в любой момент меня могут стереть просто потому, что что-то пошло не так». «Не могут», — тихо прошептала она. «Это еще почему?» — поднял брошь. «Макс». Она погладила меня под предплечью. Как только мы выйдем из блуждающего данжа, все логи о нас у нём будут стёрты. Такова система наверкома. Блуждающие квесты всегда стирают любые изменения и данные об игроках. — К чему это ты? — Я скажу тебе, кто ты. — Вот как? — Ну, удиви меня. Губы сами расползлись в улыбке. Ариадна покачала чёрной головой. — Ты можешь смеяться, Макс, можешь. Мне не верить, но тебя не сотрут. Это ты уже говорила. Так почему? Потому что нельзя стереть того, кого не существует. Что-то новенькое, фыркнул, не сдерживаясь. И почему это меня не существует? Нет никакого Макса. Есть П-01 и 981. Экспериментальный образец искусственного интеллекта, сформированный на основе информационного блока, полученного из сотен людей. «То есть как?» — с трудом выдавил я. «Хочешь сказать?» «Я не человек?» «И никогда не был», — покачала она головой. «Ты набор алгоритмов, максимально адаптированных под человека». «Зачем?» Если ты выполнишь возложенную на тебя миссию, к приведут всех жителей Земли. А ты и твои копии займутся восстановлением планеты, Макс. Я все же не сдержался. Мой смех все еще катился по коридорам, когда вытолкнул девчонку из склепа. Конец третьей части.